«Знаешь, я б тоже клюнул на пасике, — по-свойски сообщил он. «Девятый день в дороге. А баня там есть?» «Должно есть. У него там все есть». Шофер оглянулся на горы. «К нему все ныряют. Километра четыре отсюда поворот. Выезжай на него идуй в гору. Там найдешь». «Ваш брат у него все лето пасется». — Слушай, а до Кашгары тут далеко? — между прочим, — спросил Русинов. — Далеко, — уверенно заявил шофер. — Отсюда не попадешь. — А откуда попадешь? — Это тебе через Свердловск надо, по-новому, через Екатеринбург. — Так далеко. — А за хребтом в Азии? — объяснил весело он. — Мы ж с тобой в Европе сидим. Да нахрена на тебя это Кашгара? — — Вали на пасеку. Там речка есть, а место там, а медовуха. Русинов не стал больше уточнять по поводу Кашгары, хотя заявление шофера обескуражило. — Пожалуй, заеду, — сказал он. — Запаяю радиатора и махну. — Только погрей сначала, — он кивнул на паяльную лампу. — А то ишь соплей навешали. — Колтурщики. Определенно бросил Русинов и отшвырнул сигарету. Капсулу в бачок радиатора запаивал он сам. После курева у шофера искривилась губа. Хмель и табак, наконец, достигли нутра. Он радостно улыбался и благоговел. «Ну, отдыхай, брат!» Он встал, потянулся с подвывом и дурашливым бегом направился к машине. — А мне еще две ходки! Эх, горы сверну! Распаять было плевым делом. Нагрел, и бачок отвалился сам. Но с пайкой Русинов провозился часа полтора и снова навешал соплей. Пока устанавливал радиатор, проверял, не течет ли, уже стемнело а впереди была бессонная ночь. Чтобы извлечь кристалл из капсулы, требовалось время, навык и осторожность, с которой обезвреживают мину, поставленную на неизвлекаемость. Прежде всего, Русинов тщательно оттер накипь, выпавшую на капсулу в системе охлаждения двигателя, и промыл ее спиртом. Тяжелый стакан из нержавейки был верхом инженерной мысли и изобретательности. Что-что опрятать секреты в России иногда умели. Сначала следовало ввести в отверстие пластмассовый стерженек с желтой бляшкой на конце. Это был код, по которому капсула узнавала, что находится в хозяйских руках. Затем шла длительная операция набора цифр. 12-значного кодового числа. После каждого поворота кольца и совмещения определенной цифры с риской раздавался тончайший свист, вакуум втягивал воздух. Ровно через 27 минут нужно было повернуть второе кольцо, потом через 17 третье, и так все 12 штук. Секрет, видимо, состоял в постепенной разгерметизации капсулы. Если воздух поступал строго определенными порциями, то сам ликвидатор кристалла отключался и открывался замок, после чего нижнюю часть стакана можно было отвернуть. Сам кристалл был размером с фильтр сигареты. Если новый, однако мог истончиться, растаять в земной атмосфере до толщины иглы, после чего уже не годился для работы. Это был очень твердый и на вид плотный материал серого цвета и металлического блеска, но легчайший по весу, так что плавал на воде, как высушенный рыбий пузырь, и от оттого возникало ощущение, что он пустотелый. В капсуле он лежал в специальной ложе, прижатой сверху тремя винтами, которые оканчивались белыми мягкими присосками, миниатюрными пластиковыми минами, взрывающими кристалл при самоликвидации. Серый порошок после самоубийства истаивал на глазах. Пока Русинов обезвреживал капсулу и выжидал время. Между поворотами колец приготовил ореховую скорлупу, тщательно вычистил ее изнутри и устелил ватой. Чем легче оболочка кристалла, чем меньше она экранирует, тем чувствительнее и тоньше его магия. К утру он извлек кристаллы из капсулы, заклеил его в орех и зашил в шелковый воскуток. а капсулу, это творение изобретательного ума, Пришлось, скрепя сердце, забросить подальше в колву, предварительно взорвав мины самоликвидатора.